Глава четвертая Он мой, и только мой. Да, мама, конечно, мама. Как скажешь, мама. Константин Витальевич Давлетов, будучи взрослым мужчиной 31 года, не имел абсолютной свободы. Его жизнь находилась в цепких руках матери, и это устоявшееся безобразие исправлению не подлежало. Да, мама... «Хорошо, мама. Непременно, мама. До свидания, мама». Он потер лоб и положил телефонную трубку на стол. Все, отмучился. Полчаса покоя обеспечено. Ирина Григорьевна уже давно окружила сына нездоровой материнской любовью и старалась изо всех сил контролировать каждый его шаг. Больше всего она боялась, что ее любимый сыночек женится. «Нет, нет и нет». Только не это. Это же означает, что какая-то совершенно посторонняя женщина войдет в его жизнь и займет ее место, самое главное место. Уступать свою территорию Ирина Григорьевна категорически не хотела. Костик должен принадлежать только ей. Константин первое время боролся с таким собственническим отношением к себе, но потом понял, бесполезно. Тайно купив однокомнатную квартиру, Он бежал из родительского дома под покровом ночи, о чем еще ни разу не пошалел. Ирина Григорьевна, конечно же, устроила скандал и, конечно же, потребовала немедленного возвращения блудного сына обратно, но он уже хлебнул воздуха свободы и на все слезы, уговоры и требования решительно отвечал «нет». Обиженная родительница погревала, погревала и взялась за старые. Теперь мучить сына своим повышенным вниманием было сложнее, но все-таки можно. Утешав себя тем, что кости для здоровья в любом случае необходимо обращаться с женской частью населения, Ирина Григорьевна откорректировала свои порывы. Главное, чтобы дамочки не задерживались в жизни Костика, а просто скользили по его судьбе, выходя на нужные остановки. Теперь Ирина Григорьевна частенько наведывалась к сыну, и с предупреждением, и без предупреждения, и вела активную политику осторожного вмешательства. Высматривала, разнюхивала, разведывала. Костик делал вид, что ничего не понимает, и гнул свою линию. Жил как хотел, но давал возможность матери чувствовать себя на коне. Так было проще, так было спокойней. Тяжелое похмелье после вчерашнего празднования настигло Костика часам к десяти утра, сразу после разговора с родительницей. Что было неудивительно, Ирина Григорьевна отлично умела доводить сына до состояния легкого помешательства, действуя на мозги, как каток на асфальт. В висках Костика застучали молоточки, организм потребовал воды, а в животе неприятно загудело и заныло. Общее самочувствие оставляло желать лучшего. Костик достал из морозилки пачку пломбира, заготовленную именно для такого случая, и поплелся к столу. Пол пачки обычно хватало на то, чтобы почувствовать себя лучше. Еще пол пачки закрепляли результат, и похмелье медленно, но верно отступало. Развернув блестящую упаковку, Костик потянулся к ложке но дверной звонок нарушил его планы. «Это еще кто?» – пожал он плечами. Гостя в лице крепко любившей его мамули он ждал не так рано, но не могла она добежать от своей квартиры до его дома за десять минут. На пороге стояла Ирма. «Привет!» – кивнула она, расстегивая кожаные пуговицы припорошенной снегом шубки. «Я к тебе по делу. Только не говори, что у тебя после вчерашнего болит голова». И ты не в состоянии отвечать на мои вопросы? «Не буду», – пообещал Костик, глядя на Ирму с жалостью. Жлевал в нее вовсе не потому, что, как он уже понял, появление Дашеньки в доме Корнеевых убило красотку на повал. Нет, впереди Ирму ждал еще худший кошмар – знакомство с его ревнивой мамой. Милая Ирина Григорьевна пообещала явиться в самое ближайшее время для проведения генеральной уборки – во время которой она, конечно же, тайно надеялась обнаружить что-нибудь интересное из мира личной жизни Костика. Бедная Ирма. «Кто это, Даша? Где он с ней познакомился? Когда это произошло?» Начала допрос охотницы за богатством. Костик мысленно прикинул. «Когда появится мамуля?» «Через двадцать минут. Ну что ж, надо продержаться не так уж и долго, а потом ситуация разрешится сама собой». «Мороженого хочешь?» – радушно предложил он. «Хочу», – резко ответила Ерма. В ее душе все сильнее разгорался пожар ненависти и злобы, который не мешало бы немного притушить. Костик медленно поплелся на кухню, взял тарелки, пачку пломбира, нож, ложки и также медленно, растягивая время, вернулся обратно. «Давно он знает эту пигулицу?» «Не очень», – расплывчато ответил Костик. «Гад!» — подвела итог Ирма, и тут же добавила. «Нет, гадина, она гадина, а он дурачок, которого крутили. Ты же не хочешь, чтобы твой друг испортил себе жизнь, женившись на проходимке, совершенно не любящий его?» «Нет, Костик этого не хотел, поэтому еле сдержался, чтобы не спросить. Это ты сейчас о себе говорила?» «И имя у нее такое противное, Даша! Он действительно сделал ей предложение?» Костик, мягко говоря, недолюбливал Ерму. И поэтому ответил честно и с большим удовольствием. Ага, сделал. Я при этом присутствовал. Ирма, подавив приступ паники, взяла секунду на размышление, затем, приободрившись, растеклась в улыбке и выдава. Я поняла, я все поняла, он был пьян. Иначе это и объяснить нельзя, и я не удивлюсь, если все случилось именно вчера. Где мама? Где мама? с горечью подумал Костик, Первый раз жалею, что купил квартиру так далеко от родительского дома. «Почему обязательно пьем? обиделся он за друга. Ерма вскочила с кресла и заметалась по комнате. «Будь проклята эта мужская дружба, сто раз проклята!» «Слово из него клещами не вытащишь!» Прикрывает Егора и совершенно не сочувствует ей, несчастной, брошенной женщине. «У них был секс?» – остановившись, спросила она. «Секс!» Мечтательно протянул Костик, вспоминая, как неделю назад его мамуля влетела в квартиру на самом интересном месте и как официантка из итальянского ресторана, приглашенная на чашечку чая, спасалась бегством, перепрыгивая через ступеньки. И тут раздался визг дверного звонка. Костик улыбнулся. «Мама от нетерпения поймала такси и, конечно же, всю дорогу подгоняла водителя, обещая заплатить двойне». Только от ее пухлого пальчика звонок мог издавать такие отчаянные звуки. Точно его убивали, и он орал от боли, призывая на помощь. «Керенская любовь, что тут еще скажешь?» «Это кто?» – оживилась Юрма. «Это мое спасение и твоя погибель», – ответил про себя Костик, а вслух сказал. «Не знаю. Пойду открою». Ирина Григорьевна охоту на невест не планировала. Во своем визите она проинформировала сына заранее, так что пребывала в прекрасном расположении духа. «Сегодня день принадлежит только им. Она и Костик. Это идиллия». Мысленно она уже копалась нетерпеливыми пальчиками в ящиках его стола. Изучала полки шкафа, отыскивая чужеродные предметы, такие как лифчик, чулки или помада. И готовила борщ, голубцы и блинчики, чтобы Костик помнил, кто его по-настоящему любит и кто готов о нем заботиться до конца дней своих. Шагнув в коридор, она театрально раскинула руки и загласила. «Сыночек родной, да как же я по тебе соскучилась? Похудел-то как, а осунулся?» «Когда бы я успел?» – разумно поинтересовался Костик, прикидывая, сколько еще минут осталось жить Ирме. На прошлой неделе виделись. Нет, все ж самостоятельная жизнь не идет тебе на пользу. Эти хищные особы, тут она сделала многозначительную паузу, выматывают тебя и мешают заниматься карьерой. Про себя я уж и молчу, месяц в родном доме не был. Губы Ирины Григорьевны жалобно дрогнули, а в глазах заблестели профессиональные слезы. Так, ну что тут у нас? Она нетерпеливо потерла руки и вплыла в комнату. А у нас тут Ирма, которая в данный момент не подозревала о сгущающихся над ее головой тучах и меньше всего на свете думала о чужих матерях, душу которых до дыры съела ревность. Костик благоразумно отошел в угол к дивану и замер, ожидая развязки кровавого боевика под названием «Руки прочь от моего сыночка». Увидев размалеванную особу в короткой юбке, отравляющая воздух в комнате сигаретным дымом. «А как же лёгкие Костика? Это же прямая угроза его жизни!» Ирина Григорьевна крякнула три раза. Первый раз от шока, второй – от гнева, и третий – в качестве настроена на битву. Текс, протянула она, складывая дважды два. «Раз Костик предусмотрительно не выпроводил эту девицу, значит, дела обстоят серьезно. Уж не хочет ли он?» — Познакомить свою дорогую мамулю с будущей женой. — Познакомься, — добавил дров в огонь ревности Костик. — Это Ирма. — Такс, — повторно протянула Ирина Григорьевна и двинулась на девушку, которая не пожелала проявить элементарную вежливость, и так и осталась сидеть в кресле. — Здравствуйте, — бросила Ирма, закидывая ногу на ногу. — Бесстыжая! Ирина Григорьевна хищно сдвинула брови и внутренне сжалась в пружину. «Ишь, на что позарилась! Кошка облезлая!» Ирма пока еще не понимала, за что получила порцию оскорблений, но заподозрила, что перед ней женщина, не одобряющая ее отношений с Егором. Она резко подскочила, уперла руки в бока и, решая отстаивать свои интересы до последнего вздоха, выпалила. «Он мой, и только мой!» Душа ее, собственно, уже давно требовала жертвы, на которую можно было выплеснуть свое нервозное состояние. Хотелось мести, но подходящая кандидатура не подворачивалась. Дашка хоть и находилась рядом, но, по сути, была недосягаема. Не устраивать же разборки на глазах Егора, Евдокии, Дмитриевны. Ирина Григорьевна замерла. Сердце ухнуло вниз, а потом снарядом полетело вверх, обрастая по пути черной ненавистью. «Нет, паскодница», — выплюнула слова героическая мамочка. «Тебе его не видать, как собственного целлюлита на заднице. Не для того он на свет народился, чтоб скакать вокруг размалеванных дур». «Я себе цену знаю», — фыркнула Ерма «И не позволю вам». Договорить она не успела. Осеклась. Ирина Григорьевна не спеша, подошла к столу, взяла в одну руку нож, а в другую — потаивший пломбир. Сверкнула глазами и двинулась на разлучницу. Весовая категория их была слишком разной, чтобы Ирма достойно приняла бой. Ирина Григорьевна никогда не отказывала себе в пирогах и лишней тарелочке тушеной картошки с мясом. Ирма попятилась к окну, хотя разумнее было вылететь из квартиры пулей, и бросила на Костика взгляд с требованием о помощи. Но Костик не так часто позволял матери получать подобное удовольствие и к тому же недолюбливал бывшую девушку друга, поэтому просто пожал плечами. Мол, все понимаю, но поделать ничего не могу, и отошел от двери, щедро даруя жертве возможность самостоятельного побега. Сначала в Ирму полетел пломбир, который повис на ее ухоженных волосах цвета миди сопливыми тающими сосульками. Она взвизгнула и, глядя на то, как белые капли падают на дорогую юбчонку, сначала растерянно икнула, а потом разозлилась. «Это что еще за толстая старая гадина? Встала у нее на пути. Будет тут еще каждая указывать, встречаться ей с Егором или нет?» «Да как ты смеешь, старая калоша?» – заорала Ирма, позабыв о разной весовой категории. Схватила с подоконника горшок с кактусом и запустила в обидчицу. Прицел, видимо, от волнения сбился – и колючий темно-зеленый комок врезался в углы шкафа. Ответный ход не заставил себя ждать. Ирина Григорьевна подкинула на ладони нож и, чувствуя себя как минимум вождем краснокожих, метнула его в сторону мерзавки, выжелавшей ее сына. Костик зажмурился и мысленно принял тяжелое для себя решение вмешаться в расправу над бывшей подружкой приятеля. Но нож... Звякнув обоконное стекло, упал на пол и больше уже причинить вреда никому не мог, так как дамы перешли к более тяжелым видам оружия. Ирма взяла в руки пластиковую бутылку с минералкой, а Ирина Григорьевна вцепилась в диванную подушку. Грохот, виска и звуки разбивающейся посуды звучали около десяти минут. Ирме все-таки пришлось спасаться бегством. Ирина Григорьевна вошла в кураж и уже не собиралась отпускать любовницу сына живой. уле уле уле уле На манер футбольных болельщиков запевала немолодая женщина, подбадривая себя. Хватала с полки шкафа очередную статуэтку и кидала в разлучницу. Костик нервно морщился и вспоминал слова дизайнера, вложившего в душу в оформление интерьера. А здесь, Константин Витальевич, у вас будет особый уголок, настраивающий на позитив. Бой закончился со счетом 15-6 в пользу Ирины Григорьевны. Ирме оставалось только утонуть в проклятиях и в качестве утешения громко хлопнуть дверью. «Дура!» – выругалась она, торопливо сбегая по ступенькам. «Выжившая из ума дура!» «Ну и ничего, я вам всем отомщу!» Она гневно потрясла кулачком. «Поплатится у меня эта дашка! Ох, поплатится!» Мысок сапога предательски вляпался в собачью какашку, что на секунду выбил из колеи. «Это к богатству! Это к богатству!» затараторила Ирма, вспоминая примету.